Крещенский сочельник «Еще бы мне не помнить этого ужина в крещенский сочельник во время войны!» Воскликнул капитан граф де Гаран. «Я был тогда вахмистром в Ахмистром, гусарском полку и уже недели две бродил разведчиком вокруг немецких передовых постов. Накануне мы зарубили несколько уланов и сами потеряли трех человек, в том числе и беднягу Радвилля». Вы его хорошо помните, Жозефа Драдвила. А в самый сочельник капитан приказал мне взять с собой 10 кавалеристов и с ними сонять и удерживать всю ночь деревню Портрен, где за последние 3 недели произошло пять стычек. В этом массивом гнезденья не осталось с ним повреждёнными 20 домов, в нём не нашлось бы и дюжины жителей. И вот, взяв с собой 10 гусар, я отправился в путь около 4 часов. К 5 мы добрались в кромешные смя до первых домов Портрена, я велел остановиться и приказал Марша, вы хорошо знаете Пьера де Марша, который потом женился на мадемуазель Мартель Авлен, дочери маркиза де Мартель Авлен, пробраться одному в деревню и привезти мне донесения. Я взял с собой только волонтеров, и все они были из хороших семей. На службе, знаете, приятно не иметь дело с мужланами, этот Марша... Был лавкач каких мало, хитрый как лисица и гибкий как змея. Он нюхом чуял прусаков, как собака чует зайца. Находил продовольствие там, где мы без него умерли бы с голоду, и с непостижимым искусством добывал сведения у всех и каждого, и притом верные сведения. Он вернулся минут через 10. Всё в порядке, сказал он. Уже 3 дня здесь не было ни одного прусака. Ну и мрачна же эта дереушка. Я разговаривал с монахиней, которая ухаживает за четырьмя или пятью больными в покинутом монастыре. Я приказал двигаться дальше, и мы очутились на главной улице. Справа и слева смутно виднели стены без крыш, едва заметные в глубокой тьме. Там и сям в окне поблескивал огонек. Какая-нибудь семья осталась на месте, чтобы караулить свое полуразрушенное жилье. Семья храбрецов или бедняков. Заморосил дождь, мелкий и холодный. И не успев еще промокнуть, мы уже замерзли от одного его прикосновения к нашим плащам. Лошади спотыкались о камне, о балке, о мебель. Марша спешился и вел нас, держа свою лошадь в поводу. «Куда ты нас ведешь?» – спросил я его. Он отвечал, «Я нашел жилье, и при том отличное». Вскоре он остановился у небольшого буржуазного дома, сохранившегося в целости и наглухо запертого. Дом выходил на улицу, позади него был сад. Кромным булыжником, подобранным возле забора, Марша сбил замок. Сбежав на крыльцо, плечом и коленом выбил дверь, сожёг огарок, который всегда носил в кармане, и провёл нас в благоустроенное, уютное жилище местного богача, показывая дорогу с уверенностью. Совершенно изумительно, словно он уже раньше жил в этом доме, хотя видел его впервые. Двух человек мне оставили на дворе сторожить лошадей. Толстику под Андрею, лучшему за ним, маршал сказал: "Конюшни должны быть налево. Я приметил их, когда входил. Поставь туда лошадей, они нам не понадобятся". Потом повернулся ко мне: "Ну, распоряжайся, чёрт побери". Он всегда поражал меня этот весельчак. Смеясь, я ответил: "Я расставлю часовых на всех окраинах, потом вернусь сюда". Он спросил: "А сколько человек ты берёшь?" "Пятерых. В 10:00 вечера их сменят другие." "Отлично. Четверо, которых ты мне оставляешь, да будут провизию займутся стрепнёй и накроют на стол, а я разущу, где спрятано вино." И вот я отправился обследовать пустынные улицы до самого выхода в поле, чтобы расставить часовых. Через полчаса я вернулся. Марша сидел, развалившись в большом вольтеровском кресле, с которого он снял чехол из любви к роскоши, как он выразился. Он грел ноги у камина, покуривая отличную сигару, аромат которой наполнял комнату. Он сидел один, опершись локтями о ручке кресла, втянув голову в плечи. Глаза его сверкали, лицо разрумянилось и выражало полное довольство. Из соседней комнаты доносился стук посуды. Бложенно улыбаясь, марша сказал: "Дело идёт на лад. В курятнике я отыскал бордо, по ступенькам крыльца шампанское, а водку, 50 бутылок самой лучшей. В огороде под грушевым деревом, оно, при свете фонаря, показалось мне что-то подозрительным. И существенно у нас две курицы, гусь, утка, три голубя и дрозд, которого мы нашли в клетке. Только птицы, как видишь, сейчас всё это готовят. Примилое местечко. Я решил спросить у него. Огонь камина обжигал мне нос и щёки. "Где ты достал дрова?" спросил я. Он отвесил: "Дрова отличный барский экипаж, карета. Эта краска даёт такое яркое пламя, прямо-таки пунше с маслом и лаком. Благоустроенный дом". Я хохотал, Очень уж забавен был этот плут. И подумай только, что сегодня крещенский сочельник продолжал он. "Я положил боб в гуся, но нет королевы, вот досада". Даса, да как эхо повторил я повторил, Гена. Ну что ж я тут могу поделать? А ты скати их, чёрт возьми. Кого? Женщин. Женщин ты спятил. Нашёл же я водку под грушей и шампанское под крыльцом. А ведь у меня не было никаких указаний. У тебя же имеется точная примета юбка. Поищи, дружок. У него было такое важное, серьёзное и убеждённое выражение лица, что я уже не понимал, шутит он или нет. Я ответил, признайся, Марша, ты дуришь. Я никогда не дурю на службе. Но у какого же черта, по-твоему, я найду женщин? У какого тебе вздумается? Здесь, наверное, остались две-три женщины. Разыщи их и доставь. Я поднялся, у огня остановилось слишком жарко. Марша спросил снова, хочешь, я подам тебе мысль? Да. Поди кюре. Кюре? Зачем? Пригласи его ужинать и попроси привезти с собой какую-нибудь женщину. «Кюре женщину? Ха-ха-ха!» Марша возразил с небывалой серьезностью. «Я не шучу. Вступай к кюре, расскажи ему, в каком мы положении. Он, верно, сам умирает от скуки и охотно придет к нам. И скажи ему, что нам нужна, по крайней мере, одна женщина, но, разумеется, порядочная, так как все мы светские люди. Он должен знать всех прихожанок, как свои пять пальцев. Если здесь есть подходящее для нас, и если ты возьмешься за дело как следует, он тебе ее укажет». Послушай, Марша, а что ты болтаешь? Мой дорогой Гаран, всё это ты можешь отлично устроить, это будет даже забавно. Мы умеем себя держать, чёрт возьми, и блеснём прекрасными манерами, проявим наивысший шик. А рекомендуй на ассабато. Расмеши его, расстроги, плени и уговори. Нет, это невозможно. Пододвинувшись ко мне, этот проказник, изучивший мои слабые струнки, продолжал. «Подумай только, какой фокус устроит все это и как забавно будет об этом рассказывать. По всей армии пойдут толки, и это создаст тебе репутацию молодца!» Я колебался, авантюра соблазняла меня. Он продолжал. «Решено, милейший, ты начальник отряда, ты один можешь представиться главе местной церкви. Прошу тебя, отправляйся. После войны я воспою стихами эту историю в обозрении двух миров, обещаю тебе. Ты должен сделать отряд твоих людей. Достаточно они подоскались с тобой за последний месяц». Я поднялся и спросил, где живет священник. «Вторая улица налево. В конце ее ты увидишь проезд, а в конце проезда церковь, возле нее дом священника». Когда я выходил, он крикнул мне вслед «Опиши меню, чтобы возбудить у него аппетит!» Я без труда разыскал домик священника возле большой неказистой кирпичной церкви. Когда я забрабанил кулаком в дверь, у которой не было ни молотка, ни колокольчика, громкий голос спросил изнутри «Кто там?» Я отвечал «Гусарский вахместер!» Послышался стук засова, повернулся ключ — И передо мной появился рослый, пузатый священник с грудью борца, с огромными ручищами, вылезвшими из засученных рукавов. Краснощёкий, явно благодушный человек. Я у долгим ему честь. Здравствуйте, господин Кюрея. Он опасался грабителей, потому увидев меня, ответил улыбаясь. Здравствуйте, мой друг. Входите. Я прошёл за ним в маленькую комнату, где пол был из красных плиток и где в камине тлел слабый огонь, совсем не похожий на костёр марша предложив мне сесть, он спросил: "Чем могу служить? Разрешите мне сначала представиться, господин абат". И я подал ему свою визитную карточку. Он взял и прошептал вполголоса: "Грав де Гаран". Яс говорил снова. Нас здесь 11 человек, господин аббат, пятеро в крауле, а шестеро на постоя. У неизвестного нам жителя. Шестерых этих зовут Гаран, находящийся перед вами, Пьер де Маршаль, Людовик де Пандрель, барон де Три, Карл Мусалини сын художника и Жозеф Эрбон, молодой музыкант. Я пришёл просить вас, а ты миними моих друзей и от себя оказать нам честь, отоужинать с нами. Сегодня крещенский сочельник, господин аббат. Нам хотелось бы провести его в повеселье. Священник улыбнулся. Мне кажется, не такое сейчас время, чтобы веселиться, заметил он. Я отвечал: "Мы всё время сражаемся, сударь. За последний месяц погибло 14 наших товарищей, а трое пали недалеко, как вчера. Что поделаешь, война, мы каждую минуту рискуем жизнью. Ты почему бы нам не рисковать её весело? Мы французы, мы любим посмеяться и умеем смеяться в суду. Наши отцы смеялись и на шеппоте. Сегодня вечером мы хотели бы немного развлечься, как светские люди, а не как солдафоны. Вы понимаете меня, разве это грех?" Он отвечал с живостью, «Вы правы, мой друг, и я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение». И крикнул, «Арманс!» – вошла старая крестьянка, скрюченная, сморщенная, страшная. Она спросила, что угодно. «Сегодня я не обедаю дома, дочь моя». «Ну, а где же вы обедаете?» «С господами гусарами». «Мне хотелось сказать, приходите вместе с вашей служанкой, чтобы посмотреть, какую рожу скорчит марша, но я не решился». Я продолжал: "Не знаете ли вы среди ваших прихожан, оставшихся в посёлке, ещё кого-нибудь, мужчину или женщину, кого бы я мог также пригласить?" Он задумался, стараясь припомнить, и объявил: "Нет, никого не осталось". Я настаивал: "Никого? Ну, господин кюре, припомните-ка" был бы очень мило пригласить дам, само собой разумеется, с мужьями. Кого? Ну почему я сказал булочника с женой, лавочника, часовщика, сапожника, аптекаря с аптекерой. У нас отличный ужин, вино, и мы были бы счастливы оставить по себе у местных жителей приятные воспоминания. Священник снова погрузился в долгие размышления, потом решительно заявил: "Нет, никого не осталось". Я рассмеялся: "Чёрт возьми, господин Кюре". Какая досада не иметь королевы, ведь у нас сегодня крещенский бог. Подумайте, припомните, разве здесь нет женатого мэра, женатого помощника мэра, женатого муниципального советника, женатого учителя? Нет, все дамы уехали. Как? Нет ни одной приличной дамы с приличным супругом, которому мы могли бы доставить такое удовольствие, ведь для них в нынешних обстоятельствах это было бы действительно большим удовольствием. Вдруг священник расхохотался. Он трясся всем телом при падке неистого смеха и выкрикивал. «Ха-ха-ха! Я устрою вам это, дядица! Иисус Марию устрою! Ха-ха-ха! Мы посмеемся, дети мои! Хорошо посмеемся, и да, мы будут очень довольны! Я уверен, очень довольны! Ха-ха-ха! Где вы расположились?» Я объяснил, описав ему дом. Он понял. «Отлично! Это дом господина Бертен-Лавай!» — Через полчаса я буду у вас с четырьмя дамами. «Ха — Ха-ха-ха, с четырьмя дамами! Не переставая хохотать, он вышел со мной и тут же покинул меня, повторяя. — Так через полчаса, дом Бертен-Лавей. Я поспешил домой, весьма озадаченный и заинтригованный. — Сколько приборов? — спросил марша, увидев меня. — Одиннадцать. Нас шестеро, господин Кюрай, и четыре дамы. Он был поражен, я торжествовал. Он повторял. — Четыре дамы? Ты говоришь, четыре дамы? Да, четыре дамы. Настоящий жених, настоящий, чёрт возьми. Прими мои поздравления. Принимаю, я их заслушал. Он вскочил с кресла, отворил дверь, и я увидел превосходную белую скатерть, покрывавшую длинный стол, на котором трое гусар в синих фартуках расставляли тарелки и стаканы. "Будут женщины!" крикнул марша и трое мужчин пустились в пляс, обливаясь изо всех сил. Всё было готово. Мы стали ждать. Когда леуклы часов, аппетитный аромат жареной птицы разносился по всему дому, удар в ставню заставил нас сразу вскочить. Толстяк Пандрыль побежал открывать, и минуту спустя в дверях появилась старушка Манашенка. Худая, морщинистой, робкая, она почёрённо рассланилась с четырьмя гусарами, изумлённо смотревшими на неё, с её спины слышался стук палок по каменному полу прихожей, и как только она вошла в гостиную, я увидел одну за другой три старушичьих головы в белых чепцах. Они появились, покачиваясь в разные стороны. Кто налево, кто направо и перед нами, ковыляя, волоча ноги, предстали три богодельки извечной болезнью и изродрованы старостью, три немощные колеки, единственные три пенсионерки, ещё способные выйти из благоугодного заведения, которым заведовала монахиня бенедиктинка. Она обернулась к своим подопечным, окинула их заботливым взором, затем, увидев мои вахмистерские нашивки, сказала мне: Я очень вам благодарен, господин офицер, за то, что вы подумали об этих бедных женщинах. У них мало радости в жизни, и ваше приглашение на ужин для них и большое счастье, и бальшая честь. Я увидел Кюре. Он стоял в тёмной прихожей и хохотал от всего сердца, тогда и я засмеялся, особенно после того, Как увидел сиеномия Марша, потом, указав монахине на стулья, я сказал: "Садитесь, сестра. Мы горды и счастливы тем, что вы приняли наше скромное приглашение". Она взяла три стула, стоявшие у стены, выстроила их в ряд перед камином, подвела свою богоделуку, садила их, отобрала у них палки, шали и сложила их в углу. Затем, представляя нам первую Худую старуху с огромным животом, по всей вероятности, страдавшую водянкой, сказала, эта тётушка помель, её муж расшибся насмерть, свалившись с крыши, а сын умер в Африке, ей семьдесят два года, потом указал на вторую, ростную женщину, у которой непрерывно тряслась голова. Это тётушка Жан-Жан, шестидесяти семи лет она, почти слепая, во время пожара ей полил лицо, кроме того, у неё обгорела правая нога. И, наконец, показала на третью карлицу с выпущенными глазами, круглыми и тупыми, бегавшими во все стороны. Это пютуа, облаженная, ей только сорок четыре года. Я поклонился всем трем женщинам, словно меня представили королевским высочеством, и, повернувшись в Кюрай, сказал господин Аббат, «Вы замечательный человек, и мы все должны благодарить вас». И в самом деле все смеялись, за исключением Марша, он был взбешен. «Сестра, кушать подано!» — тотчас провозгласил Карл Масулиньи. Я пропустил монахиню Скюрэй вперед, потом поднял тёршку по мели и, взяв её под руку, потащил в соседнюю комнату, однако не без труда, потому что её вздутый живот был, по-видимому, тяжелее металла. Толстяк Пондрель подходил тёршку Жан-Жан, которая со стонами просила дать ей костыль, а маленький Жозеф Эрбун занялся блаженной пютуа. И припроводили её в столовую, где вкусно пахло жирким. Как только мы уселись за стол, сестра трижды хлопнула в ладоши и женственной точными движениями, как солдаты берут на караул, широко и быстро перекрестились. После этого священник, не спеша, прочитал молитвы Небедикита. Все расселись, и на столе появились две курицы, принесённые марша который предпочёл прислуживать, чтобы только не принимать участие в этом нелепом ужине. Но я крикнул: "Шампанского живо!" Пробка хлопнула с треском, пистолетно ну, выстрелила, и несмотря на сопротивление Кюре и монахини три гусара, сидевшие возле трёх коллег, насильно влили им в рот по полному бокалу. Машулинье, отличавшийся способностью чувствовать себя повсюду как дома, И ладит со всеми самым забавным образом ухаживал за тёжкой Памель. Больная, сохранившая весёлый нрав, несмотря на все свои несчастья, отучала ему шутками, говорила она таким фальцетом, что он казался искусственным, и так громко смеялась с весёлым выпадком соседа, что казалось, её огромный живот вот-вот спрыгнет и покатится по столу. Маленький эрбун серьёзно решил подпойти диодку, а баронды три, не отличавшийся живойстью ума, расспрашивал тётушку Жанжана о жизни, укладе и правилах погоделен. Испуганная монахиня кричала ему Шулинги: "О, вы её уморите! Не смешите её так, умоляю вас, сударь! О, сударь!" Затем, скочив с места, она бросилась к эрбуну, чтобы вырвать у него из рук полный стакан четвёртом быстро вливал в рот пьютуа. Кюре корчился от смеха, повторяя: "Да ставь, ты будешь выпить разок, ничего с ней не случится, оставьте же". Покончив с курами, принялись за утку, окружённую тремя голубями и дроздом а затем появился дымящийся золотистый гусь, распространявший вокруг запах поджаренного жирного мяса. Помель оживилась и захлопала в ладоши, Жан-Жан перестала отвечать на многочисленные вопросы барона, а Пютуа издавала радостные урчания, не то виск, не то стон, как маленькие дети, которым показали конфеты. Не позволите ли мне заняться этим зверем, сказал Кюрай. Я понимаю толк в этом деле. Ну, конечно, господин аббат, а сестра прибавила. А что, если бы на несколько минут открыть окно? Им слишком жарко, я боюсь, что они заболеют. Я повернулся к Марша. Открой на минутку окно. Он открыл окно. Ворвался холодный воздух, колебля пламя свечей, и отнесся в сторону пар, поднимавшийся от гуся, у которого священник искусно отрезал крылышки, повязав себе салфетку вокруг шеи. Мы смотрели на него, перестав разговаривать, увлечённые ловкой работой его рук, чувствуя новый прилив аппетита при виде того, как он разрывает на части жирную подрумяненную птицу и как куски падают один за другим в коричневую подливку. И вдруг Среди этой чревоугодливой тишины, поглотившей все наше внимание, в открытое окно донесся звук далекого ружейного выстрела. Я вскочил так быстро, что стул мой отлетел в сторону. — По коням! — крикнул я. — Марша, возьми двух людей и узнай, в чем дело. Я жду тебя здесь через пять минут. Три всадника понеслись голопом. В ночь я с двумя другими гусарами ждал их верхом на готове у крыльца дома, а кюре, монахини и три богоделки... Испуганно высовывали головы из окон. Вдалике слышался только лай собак. Дождь прекратился, становилось холодно, очень холодно, и вскоре я снова услышал галоп лошади, мчавшейся назад. Это был Марша. Я крикнул ему: "Ну что?" Он отвечал: "Пустяки, Франсуа ранил старого крестьянина, который не ответил на укри кто идёт, и продолжал идти, не смотря на приказ остановиться. Впрочем, его несут сюда, сейчас разберёмся". Я велел снова поставить лошади в конюшню, послал двух солдат на встречу остальным, а сам вернулся в дом. Потом я к юре и маршавней слип гостиную матрас для раннего монахини разорвав салфетку начала щипать корпию, а три растерявшиеся женщины уселись в углу. Вскоре я услышал бряцание сабель влачившихся к моему столу. Я взял свечу, чтобы посветить людям, И они появились, неся нечто неподвижное и беспомощное, вытянувшееся и зловещее, то, во что превращается человеческое тело, когда в нем иссякает жизнь. Раненого положили на приготовленный для него матрац, и с первого же взгляда я убедился, что он умирает. Он хрипел и плевал кровью, алые струйки вытекали из уголков его губ, при каждом приступе икот, и он весь был в крови». Щеки, борода, волосы, шея, одежда, казалось, были вымочены, прополосканы в чину с чем-то красным. Кровь запеклась на нем и потемнела, смешавшись с грязью, так что страшно было смотреть. То был старик, одетый в широкий пастушский балахон. Время от времени он приоткрывал тусклые, погашшие, лишенные мысли глаза — словно отупевший от удивления, как у подстрелянных охотником птиц, когда они падают к его ногам, почти уже мертвые и смотрят на его, обезумев от ужаса. Кирова скрикнула, «Ах, ведь это старик-пласит, пастух из мулену, он глухой, бедняга, и ничего не слыхал. О, боже мой, вы убили этого несчастного!» Расстегнув блузу и рубашку старика, сестра увидела на его груди маленькую фиолетовую дырочку, уже переставшую кровоточить. «Ничего нельзя сделать», — сказала она. Пастух, мучительно задыхаясь при каждом своем предсмертном вздохе, поплевывал сгустки крови, и в его горле и груди слышалось зловещее непрерывное клокотание. Кюре, стоявший над ним, поднял правую руку, перекрестил его и медленным, торжественным голосом начал читать по латыни отходную. Не успел на ее окончить, как старик дернулся в последнем коротком содрогании, словно внутри у него что-то порвалось, он перестал дышать. Он был мертв. Обернувшись, я увидел зрелище еще более страшное, чем агония этого несчастного. Три старухи, отвратительные, с искаженными тоской и ужасом лицами, стояли, тесно прижавшись друг к другу. Я подошел к ним... И они пронзительно закричали, пытаясь бежать, как будто я собирался убить их тоже. Жан-Жан свалилась, растянувшись во весь рост на полу, потому что обгоревшая нога больше не держала ее. Монахиня Бенедиктинка, оставив умершего, подбежала к своим коллегам и, не сказав мне ни слова, не бросив взгляда, укутала их шалями, сунула им костыли, потащила к дверям, вывела из комнаты и исчезла вместе с ними в глубокой беспросветной ночи. Я понял, что нельзя даже послать гусара проводить их, так как один лязг сабли довел бы их до безумия. Кюрей, не отрываясь, смотрел на умершего. Наконец он повернулся ко мне и сказал, — Какая неприятная история!